Часть 2. Наемники. Глава первая. Добро пожаловать на пламя. Покинув невольничий рынок, следуя за новым хозяином, Демид и Тим не переговаривались. Кто знает, как на это отреагирует новый хозяин. Да и говорить пока было особо не о чем. Когда Троица прибыла на космодром... Огромную площадку, расположенную под открытым небом, на которой сейчас под лучами палящего солнца блестели хромированными корпусами тысячи, а возможно даже десятки тысяч орбитальных челноков, их проводник остановился, окинул своим острым, словно видящим насквозь взглядом все, и процедил сквозь зубы. Площадка 718-D3. Челнок ЛОК-11. Ждать возле него после чего, даже не поинтересовавшись, а смогут ли варвары найти корабль, развернулся и зашагал прочь. Варвары же, проводив его недоуменным взглядом, принялись озираться, стараясь найти хоть какие-то указатели. — Простите! — окликнул Тим, проходившего мимо человека в синей униформе, явно местный чиновник. — Пошел прочь, грязный варвар! — прорычал тот, замахнувшись рукой. Тим тут же отскочил в сторону. — Да, очень отзывчивый и приветливый контингент, — хмыкнул Демид. — Ладно, пошли искать корабль сами. — Да как мы его найдем? — Уж как-нибудь найдем. Сделав буквально десяток шагов, обойдя один из кораблей, больше похожий на гигантскую застывшую каплю, почему-то положенную на бок, Демид обрадованно взревел. — Чего? — удивился Тим. Демид молча указал ему под ноги. Оказалось, тот стоит на покрашенной желтой краской полосе, а рядом с ней выведенные под трафарет цифры 214. Если говорить предельно точно, тем видел непонятную каракулю. Однако словно ассоциация всплыла мысль, сразу объяснив, что это каракуля значит. Вот как люди, привычные к арабским цифрам, все же понимают, что x это 10, а v это 5. Хотя в голове цифра в визуальном плане представляется совершенно иначе. Ну, да кто над этим задумывается? Разве что Тим, который, тем не менее, сразу смекнул, что эта его понятливость наверняка связана с небольшим устройством, похожим на таблетку и выполняющим функции переводчика. «Вот, где искать обозначения, определились», — сказал Демид. «Осталось выяснить, в какую сторону нам нужно идти». «Ну да методом тыка разберемся». Они проследовали вдоль желтой линии и уже возле следующего корабля обнаружили цифры 215. «Верной дорогой идем», — ухмыльнулся Демид. Однако эта верная дорога привела их совсем не туда, куда они ожидали. Когда оба растерянно остановились у высокой стены, явно огораживающей территорию космопорта от остального мира, сзади их окликнул сердитый голос эй вы оборванцы чего замерли стены никогда не видели э, э в этот раз в разговор решил вступить демид их окликнул мужчина лет 50 на первый взгляд с крупной лысиной обрамленной короткими седыми волосами прости папаша папаша обозлился вдруг мужик я на твою мамашу и за мешок озарения не залез бы — Слышь, мужик, давай-ка полегче промать! — разозлился Едемид. — Ты что, варвар, угрожаешь мне? — зло прошипел мужик. — А ты не хами и бит не будешь. — Я тебя ночью как? Что здесь происходит? Их интересную дискуссию прервал человек в черной блестящей форме или, скорее, в экзоскелете. Уж больно массивно он смотрелся. «Простите, господин», — влез Тим. «Мы не местные, и...» «Я заметил», — кивнул без всякой тени на улыбку новый собеседник. «И мы не можем найти свой корабль», — закончил Тим, совершенно не отреагировав на то, что его прервали. «Номер парковки знаете?» Тим назвал комбинацию. «Вам в ту сторону», — человек указал рукой направление. «Первая цифра — это линия, дальше порядковый номер. Вы сейчас в секторе d 1 «Вам нужно протопать еще один, и окажетесь в нужном». «Огромное вам спасибо, сэр!» — Тим дернул Демида и первым поспешил отправиться в указанном направлении. «Эй, варвары!» — окликнул их человек, когда они уже отошли на несколько метров. Оба курсанта повернулись. «Больше не хамите персоналу, да и вообще кому бы то ни было на планете. Для вас ничем хорошим это не закончится». Тим хотел было уже рассыпаться в обещаниях и благодарностях за совет, однако Демид молча толкнул его вперед. «Нечего с ними расшаркиваться», — зло прошептал он. «Тоже мне, высшая раса». Когда они уже почти подошли, судя по цифрам на линиях, к нужному парковочному месту, то быстро догадались, какой из нескольких десятков челноков им нужен. Возле одного из кораблей стоял человек в темно-красном бронескафе, а вокруг него сгрудилось не менее двух дюжин человек, которых даже Тим спокойно мог бы назвать варварами. Уж больно специфические лица, одежда и повадки у них были. Кто-то носил нечто вроде пончо, у парочки были только набедренные повязки, у еще одного были проткнуты какими-то костями нос, уши и даже щеки. Одним словом, даже не варвары, а самые настоящие дикари. — Так, вот и последнее, — констатировал мужик в бронескафе, глядя на приближающихся Тима и Демида. — Кто из вас механик? — А, впрочем, — он пристально рассмотрел Тима. — Ты толстый, механ? — Ну, вроде. — Славно, — мужик указал настоящий неподалеку челнок. — Иди к кораблю, там тебя встретят. — А я? — — встрял Демид. — Ну, ты-то вроде как пилот. — Почему вроде как пилот? — Тогда тут стой, а какой ты пилот мы еще посмотрим. Мужик тут же потерял всякий интерес к парочке и вновь опустил глаза в небольшое устройство, чем-то очень напоминающее планшет из 21 века Земли. — Ну, надеюсь, встретимся еще, — шепнул Тим Демиду и отправился к указанному кораблю. «Я тоже на это надеюсь», — вздохнул Демид. Если честно, то во время учебы он несколько недолюбливал Тима. Да чего уж, скажем прямо, презирал. Однако сейчас перспектива остаться совершенно одному, без всяких знакомых лиц, его не радовала. Хотя что он мог поделать? Ведь так им приказали и особо выбора не оставили. А тем тем временем уже добрался до корабля. Его двери отворились, словно приглашая вовнутрь. Тим еще раз оглянулся на Демида, а затем, влекомый неким порывом, то ли тоже не хотел терять единственное знакомое в этом мире лицо, то ли просто сентиментальность накрыла. Однако Тим поднял руку и помахал Демиду, прежде чем скрыться во внутренних отсеках корабля. Оставшись один, Демид принялся рассматривать окружавших его людей. Верзила в тяжелом скафе не выражал никаких эмоций, он был весь поглощен своим гаджетом. Именно поэтому Демиду удалось рассмотреть его максимально детально. Множественные шрамы на лице говорили о том, что этому человеку довелось побывать во многих переделках. Обе руки сейчас свободные, без перчаток от боевого скафа, держали гаджет. При этом левая кисть явно была искусственной. Ее выдавали неестественная бледность по сравнению со второй рукой. Резкие какие-то механические движения. до да чего там, даже кожа казалась, словно резиновой, не настоящей. Демид переключился на других. Больше всего его заинтересовала пара дикарей в набедренных повязках. На данный момент оба гладили серебристый бок корабля и переговаривались. Наверняка обсуждали, какие боги или демоны смогли создать подобное. Еще парочка вполне себе обычных людей в непримечательной повседневной одежде Стояли, опершись об ограду, отделяющую место посадки корабля от общей зоны. Один из них, закрыв глаза, подставил лицо солнцу, словно наслаждаясь и купаясь в его лучах. Второй же, как и Демид, разглядывал разношерстную толпу, и в какой-то миг их взгляды пересеклись. Человек усмехнулся и посоветовал. «Наслаждайся воздухом и солнцем, пока можешь». «Почему?» — не понял Демид. «Потому!» оторвался от своего гаджета и тип в броне, что в ближайшие лет пять увидеть подобное тебе не светит, разве что при десантных операциях. Что же, безвылазно сидеть на корабле, пока не разрешат выйти? Ты раб, мы тебя купили, и ты принадлежишь нам, чего ж ты хотел? Вот пришит, пришит что тебе можно предложить контракт. «Тогда и станешь вновь свободным. Ну или пинка под зад получишь, когда решит, что затраты на тебя уже окупились. Хотя не, до этих моментов такое мясо, как вы, не доживают». Он хохотнул над собственной шуткой и вновь уткнулся в экран своего устройства. «Это что же получается? Он должен будет несколько лет зарабатывать себе свободу. Такая перспектива Демиду не пришлась по вкусу». Ну да ладно, главное заполучить истребитель, дальше он себя покажет. И покажет быстро, ведь нужно вытягивать остальных курсантов и искать горизонт. Что-то подсказывало Демиду, что их лысые захватчики не будут хранить корабль слишком долго. Постараются продать как можно быстрее и дороже. А что с ним случится дальше, одному богу известно. Быть может, утилизируют, быть может, починят, адаптировав под нужды нового хозяина. Хотя последнее вряд ли. Демит уже понял, что здесь все они считаются за варваров, и ни один, считающий себя цивилизованным, не станет летать на жалкой поделке дикарей. Был, правда, и еще один вариант. Вполне возможно, что корабль достанется тем, кто оценит его возможности. Тогда о горизонте можно будет забыть. Яйцеголовые разберут его по винтикам, чтобы понять принципы работы его гипердрайва. Вдруг мужик в броне резко подобрался. «Так, голыдьба, все на корабль, бегом!» Большая часть ожидающих тут же двинулась к открывшимся дверям корабля. Часть, та самая в набедренных повязках, удивленно озиралась, явно не понимая, что от них требуется. «Но вы, тупые дикари!» — в сердцах прикрикнул на них мужик. «Бегом туда!» Он указал рукой направление и даже помог одному из дикарей с тупым видом продолжавшего взирать на мужика. Помощь представляла собой мощный пинок под зад, отправивший непонятливого в нужном направлении. Дикарь упал, однако тут же вскочил и бросился к обидчику. Но ничего у него не получилось, так как моментально получил удар в лицо здоровенным кулачищем, наверняка еще и усиленным мышцами экзоскелета. «Вот ведь, идиоты!» — вздохнул мужик, схватив тело, не подающее признаков жизни, и направился к кораблю. Когда все расселись, мужик проверил, пристегнуты ли пассажиры. Когда он заканчивал с последними, в дверях показался знакомый Демиду человек, тот самый, купивший их у работорговцев. Он молча, совершенно без всяких эмоций и ни на кого не глядя, проследовал в кабину пилотов. Через пару минут корабль дернулся, они взлетели. «Добро пожаловать на пламя! Меня зовут сержант Тел. «И я буду учить вас и следить за вами, тупые выродки», — сказал здоровяк в полном боевом скафе, окрашенном защитной зеленой краской. «Значит так, кто тут хоть что-то умеет?» Из ряда новоприбывших вышли несколько человек. Демид также сделал шаг вперед. «Ну и что вы умеете, дерьмо ласров?» «Примечание. Ласры — крупное животное, выведенное искусственно. Аналог свиньи». «Я пилот», — сказал один из вышедших. Демид тут же узнал в нем одного из парочки, гревшиеся на солнце с безмятежным видом. «Я тоже», — тут же появился и второй. «Ну, быть может, ваше сиятельство соизволит прояснить, в какой области он считает себя непризнанным гением», — с ехидством поинтересовался сержант у Демида. «Я... я тоже пилот». «Да ну!» «На арабском рынке сегодня акция. Пилоты по цене обычного раба!» — хохотнул сержант. «Ладно, вы трое идете вон туда!» Он указал на дальний конец ангара, где виднелись несколько истребителей, а возле них со скучающим видом стояли и болтали три человека в обычные рабочие роби. «Это пилоты из эскадрильи пламени. Они вас проверят, и я очень вам не завидую, если вы мне сейчас соврали!» «Если вас вернут, я с вас шкуру спущу, а теперь бегом в указанном направлении, ленивые тупые куски дерьма!» Демид и те двое пилотов тут же отправились, куда было сказано. Сзади раздался рык сержанта, обращавшегося уже к остальным новичкам. «Ну что, уроды, а вас мы научим, как стать настоящими мужиками. Теперь вы десантники, и если будете слушаться меня, быть может, доживете до своей второй битвы!» не сдохнув и не став калекой в первой. — Эй, вы что, все пилоты? — окликнул один из троицы, говоривший возле истребителя и первым заметивший приближение чужаков. «Да — Да, — ответил за всех Демид. — И все трое умеют летать на космических истребителях? — поинтересовался тот же тип с улыбкой на лице. — Могу говорить только за себя, — ответил Демид. «У нас нет портов. Если выдадите, загрузите основу, то сможем», — ответил один из загоравших. «А тебе что, порт не нужен?» — поинтересовался один из тройки у Демида. «Не знаю. Нет, наверное», — пожал плечами Демид. «Что еще за порт?» «Он умеет летать, и точка. Правда, сможет ли он освоить незнакомую ему модель истребителя?» «Однако Демид не очень-то переживал». Пусть он и в другой галактике, пусть корабль ему совершенно не знаком, однако разобраться с ним он сможет, он в этом был уверен. Были бы инструкции. «Вот с тебя тогда и начнем. Впервые вижу раба с нейросетью. Забавно», — хихикнул один из троих, до этого молчавший. Троица отвела новоиспеченных пилотов прочь от кораблей внутрь пламени. Оказалось, вели их в нечто вроде тренировочного центра просторная комната, в которой были размещены несколько странных кресел с массой оборудования вокруг них. «Что это?» — спросил Демид. «Тренировочные стенды», — ответил один из провожатых. «Залезай внутрь, час на адаптацию, а затем посмотрим, какие вы в деле». Демид и двое его новоиспеченных коллег тут же уселись в облюбованные кресла. Пилоты начали напеливать на новичков всякие датчики, шлемы, начали включать оборудование, настраивать его. «Ну давай, покажи, что можешь», — напутствовал Демида пилот, который готовил его кресло. Мир тут же погас, превратившись в непроглядную тьму. А затем Демид увидел себя в кабине истребителя. Причем истребитель этот, конечно же, был ему совершенно незнаком. Демид оглядел приборную панель. Все экраны были выключены, ни одна сигнальная лампочка не горела, вообще никаких намеков, что корабль активен. Конечно же, все надписи были на совершенно незнакомом языке. Точнее, язык демит понимал, вот только термины интерпретировались им так, словно он переводил с языка японской директории. Вот скажите, что может скрываться под фразой «стабильность лета. Автопилот? Минимизация скольжения, поддержка маневровыми во время полета по прямой. Ну, что? Похоже, именно для подобного и нужен был тот пресловутый порт. Ни хрена непонятно Он даже попробовал пошевелить джойстиком, благо тот был вполне привычным. Естественно, совершенно ничего не произошло. Тут же корабль и пилотская кабина исчезли. Миг полной темноты, и вот он вновь в комнате, в кресле а над ним склонился с озадаченным видом один из пилотов. «И что ты там делал? Джойстика никогда не видел». «Видел?» — ответил Демид. «А вот все подписи к клавишам и датчикам не понимаю. Другая терминология, даже как включить систему корабля, не нашел». «Варвары!» — проворчал пилот и, сделав шаг назад, взял со столика небольшой прибор. «На, прицепи на руку». «Что это?» «Это порт», — ответил пилот. С ним ты хотя бы с основами разберешься. Не будешь тупить, пытаясь найти клавишу включения. Или выброс капсулы не включишь вместо открытия огня по противнику». Последнюю фразу пилот сказал, уже хохотнув. Демид послушно закрепил устройство на руке, вновь уселся в кресле. Пилот же достал кабель и подключил его сначала к порту на руке Демида, а затем к креслу тренажера. Вновь полная темнота наполнила все вокруг него, а в следующий миг он уже оказался в кабине пилота. На этот раз проблем с кораблем не возникло. Демид сразу же вспомнил, осознал, догадался, ему подсказал внутренний голос. Он так и не смог понять, что именно подтолкнуло его к этому действию. Однако тут же перещелкнул тумблер слева от себя, и корабль ожил. Включились экраны, по которым начали бежать сухие строчки отчетов по проведенной предстартовой диагностике. Замигали лампочки-сигнализаторы, уведомляющие о состоянии корабля и отдельных его систем. Еще секунда, и на двух экранах справа от джойстика появилось изображение корабля. Вытянутая капля, увенчанная двумя крыльями в форме полумесяца. На втором экране такое же изображение корабля было словно в окружении скобок. Демид догадался, что под этими скобками подразумеваются щиты. Получается, что корабль имел не один щит, выглядевший как пузырь, полностью закрывающий корабль в себе, а несколько проецируемых на бока, нос корабля и закрывающих его днище и верхнюю часть. При этом мощность щитов можно было регулировать вручную. К примеру, полностью снять фронтальный щит, за счет этого усилив боковые или тыловой. Интересная система. «Ну, пора уже и опробовать полет на этой штуковине». Демит легонько сдвинул джойстик, левой рукой увеличив тягу. Истребитель послушно, плавно, двинулся вперед.